Глава 11. Дорефлексивное онтологическое самопостижение человека. Чем шире смысл, тем менее он постижим. Бесконечный смысл вообще не постижим для конечного существа. Здесь наука отступает, и слово берет мудрость, а именно мудрость сердца, о которой Блес Паскаль однажды сказал: "У сердца есть свои резоны, недоступные разуму". И в псалмах Также говорится о сердце мудром. Мы можем говорить о своего рода дорефлексивном онтологическом самопостижении человека. Только методически чистый феноменологический анализ форм и способов того, как простой человек, человек с улицы, постигает сам себя, позволил бы понять, что быть человеком значит постоянно сталкиваться с ситуациями, каждая из которых одновременно является даром и задачей. Задача это осуществление ее смысла. То, что она нам одновременно дарует это возможность реализовать себя через осуществление этого смысла. Каждая ситуация есть зов, к которому мы прислушиваемся и которому мы должны повиноваться. Феноменологический анализ непосредственного, неискаженного переживания простого человека с улицы, если представить его в научной терминологии, обнаружит, что человек не только ищет смысл, Благодаря своей воле к смыслу, но и находит его в частности тремя способами. Прежде всего, он видит смысл в том, чтобы творить и создавать, затем обнаруживает смысл в переживании, в любви к кому-то, но и в самой безвыходной ситуации, в которой он чувствует себя беспомощным, человек может найти смысл. Дело в отношении в позиции, которую он занимает по отношению к судьбе, от которой нельзя уйти или изменить ее. Это отношение и позиция позволяют ему превратить страдания в достижения и служат свидетельством того, на что способен только человек превратить страдания в достижения. Мне хотелось бы проиллюстрировать это на примере одного письма. Студент-медик из Соединенных Штатов написал мне: "Всюду здесь в Америке меня окружают молодые люди, мои ровесники, а также люди старше меня, сомневающиеся в смысле своего существования. Один из моих лучших друзей недавно погиб именно потому, что не смог найти этот смысл. Сегодня я знаю, что мог бы ему помочь с помощью логотерапии, если бы он был еще жив, но его уже нет. Его смерть всегда будет призывать меня быть рядом с теми, кто терпит бедствия. Мне кажется, что не может быть более глубокого мотива. Несмотря на мою печаль о гибели друга, несмотря на мою долю вины в его смерти, его бытие и его уже небытие, В высшей степени полны смысла. Если у меня когда-нибудь хватит сил работать врачом и взять на себя эту ответственность, значит, он погиб не напрасно. Больше всего на свете я хочу предотвратить повторение подобных трагедий с другими людьми. Не бывает жизненных ситуаций, которые были бы действительно бессмысленными. Как сообщает Томас Ярнал, среди 40 служащих военно-воздушных сил и 40 госпитализированных шизофреников Не обнаружено ни малейших корреляций между чувством осмысленности жизни по тесту Цель в жизни и возрастом, а также IQ. Это соответствует наблюдениям Карамбо, согласно которым также не было выявлено корреляции между чувством осмысленности жизни и уровнем образования. Судя по всему, человек может найти смысл в жизни независимо от возраста, IQ и уровня образования, делает вывод Ярнал. Аналогичное данное получила Августина Мейер. И не только в отношении уровня образования, но также пола и вероисповедания. Мейер охарактеризовала эти статистические данные как согласующиеся с теорией Франкла, которая утверждает, что все люди способны найти смысл, на который должна быть ориентирована их жизнь. Это вытекает из того, что негативная на первый взгляд стороны человеческого существования, в том числе трагическая триада страдания, вина, смерть, могут превратиться в нечто позитивное, в достижение, если подойти к ним с иной позиции. Обо всем этом знает и человек с улицы, хотя он не всегда в состоянии выразить это словами. С точки зрения первичного самопостижения человек с улицы не выглядит, как говорится, полем битвы, где идет гражданская война между я, оно и «сверх-я». Жизнь является для него цепочкой ситуаций, в которые он попадает, которые он так или иначе должен преодолеть и которые имеют совершенно определенный смысл, касающийся только его одного. И первичное самопостижение говорит ему, что он должен приложить все старания, чтобы найти этот смысл, добраться до него. Феноменология только переводит это самопостижение на научный язык. Она не выносит ценностных суждений о каких-либо фактах, а лишь устанавливает факты о ценностных переживаниях простого человека. Логотерапия переводит затем выработанные феноменологии знания о возможностях найти в жизни смысл обратно на язык простого человека, чтобы помочь ему найти этот смысл. И это возможно. В этой связи мне хотелось бы рассказать об одной медицинской сестре, Ее случай обсуждался на семинаре, который я проводил для отделения психиатрии Стэнфордского университета. У нее был неоперабельный рак, и она знала об этом. Со слезами вошла она в комнату, где собрались психиатры Стэнфорда, И дрожащим от слез голосом начала рассказывать о своей жизни, о своих одаренных и преуспевающих детях и о том, как ей теперь тяжело проститься со всем этим. До этого момента я, честно говоря, еще не мог найти отправной точки для включения в эту демонстрацию логотерапевтических идей. Теперь же появилась возможность изменить в ее глазах все отрицательное, все ее страдания из-за того, что она должна покинуть самое дорогое для нее в мире на нечто позитивное наполненная смыслом. Мне нужно было только спросить ее, что должна была бы сказать в этом случае женщина, не имеющая детей. Хотя я убежден, что и жизнь бездетной женщины ни в коем случае не должна оставаться бессмысленной, но я мог легко представить, что такая женщина сначала была бы полна сомнений, если бы пришлось прощаться с миром, потому что рядом нет никого и ничего, что она должна оставить в нем. В этот момент лицо пациентки просветлело. Она вдруг осознала, что причина не в том, что мы должны проститься с миром, ведь рано или поздно это должен будет сделать каждый. Дело в том, есть ли что-то, с чем мы должны проститься, что-то, что мы оставляем в этом мире, через что мы осуществляем смысл и себя самих в тот день, когда приходит наш срок. Трудно описать, какое облегчение пережила наша пациентка после того, как наша сократическая беседа привела к коперниканскому перевороту. Мне хотелось бы теперь противопоставить логотерапевтическому стилю воздействия психоаналитический, как он показан в работе Эдит Вайскопф Джолсон, американской последовательницы психоанализа, которая сегодня объявляет себя сторонницей логотерапии. Деморализующее действие отрицания жизненного смысла и прежде всего глубинного смысла, который потенциально присущ страданию, можно проиллюстрировать на примере психотерапии, которую один Фрейдист провел с женщиной, страдающей неоперабельным раком. И Вайсскоп Джолсон приводит слова Эйслера. Она сравнила чувство осмысленности ее прежней жизни с бессмысленностью ее жизни сейчас. Но ну теперь, когда она уже не может больше работать по своей специальности и должна лежать целыми днями, ее жизнь тем не менее остается полна смысла, считает она, потому что ее существование было важно для ее детей, и она решала именно эту задачу. Но когда она однажды попала в больницу без надежды когда-нибудь вернуться домой, будучи уже неспособной покинуть постель, она превратилась в глыбу бесполезного ленивого мяса, и ее жизнь потеряла всякий смысл. Она была готова переносить любую боль до тех пор, пока это имело хоть какой-то смысл. Но почему я обрекаю ее на страдания и в тот момент, когда жизнь ее уже лишена смысла? На это я возразил, что она, на мой взгляд, совершает грубую ошибку. Потому что вся ее жизнь была бессмысленной даже прежде, чем она заболела. Найти смысл безуспешно пытались еще философы, и таким образом разница между ее прошлой и ее настоящей жизнью состоит только и единственно в том, что она прежде еще могла верить в смысл жизни, в то время как теперь она уже не в состоянии это делать. В действительности же убеждал ее я, обе фазы ее жизни были целиком и полностью осмысленны. "На это мое заявление, пациентка Растелина заявила, что я неправильно ее понял и разразилась слезами. Эйслер не только не дал пациентке поверить в то, что ее жизнь и теперь еще может иметь смысл, но и отнял у нее веру, что вся ее жизнь могла иметь хотя бы малый смысл. Давайте спросим себя, как не только психоаналитик, но и бихевиоральный терапевт противостоят ситуациям человеческой трагедии, где речь идет о предстоящей собственной смерти или смерти близких?" Об этом нам может поведать один из выдающихся представителей подхода модификации поведения в теории научения. В таких ситуациях пациент должен звонить по телефону, стричь траву на лужайке или мыть посуду, и эти занятия терапевт должен приветствовать и поощрять. Когда в ситуации подлинного страдания я помогаю увидеть последнюю и в то же время наивысшую возможность нахождения смысла, я оказываю не первую, а последнюю помощь. Запись беседы с пациенткой, часть которой будет приведена ниже, была сделана во время одной из моих лекций. Я говорил с ней перед моими слушателями, студентами медицинского, философского и теологического факультетов. Естественно, что этот разговор сначала до конца был импровизацией. Пациентка 80 лет страдала от неоперабельного рака. Франкл. Итак, дорогая фрау Котек, что вы скажете о вашей долгой жизни сегодня, оглядываясь назад? Это была прекрасная жизнь. Пациентка. Ах, господин профессор, должна честно сказать, это была хорошая жизнь. Жизнь была прекрасна, и я должна благодарить Господа за то, что он подарил мне. Я ходила в театр на концерты. Вы знаете, семья в Праге, у которой я служила, сколько десятилетий минуло, иногда брала меня на концерты. И за все это прекрасное я должна благодарить Господа. Но я должен был поднять ее бессознательное вытесненное отчаяние в сознание. Она должна была бороться с этим отчаянием, как Иаков боролся с ангелом, пока ангел не благословил его. Я должен был подвести ее к тому, чтобы она могла благословить свою жизнь, чтобы она могла сказать да своей судьбе, которая была такой, а не иной. Я должен был, и это звучит парадоксально, привести к тому, чтобы она сначала усомнилась бы в смысле своей жизни, причем осознанно, а не так, как она это делала, вытесняя свои сомнения. Франкл: Вы говорите о таких прекрасных переживаниях, фрау Котек, но все это теперь прекратится? Пациентка задумчиво: Да, теперь это все кончится. Франкл: А теперь, фрау Котек, верите ли вы, что все то прекрасное, что вы пережили, уйдет из мира, что оно потеряет ценность исчезнет? Пациентка все еще задумчива. Это прекрасное, что я пережила. Франкл, скажите мне, фрау Коток, может ли кто-нибудь отменить счастье, которое вы пережили? Может ли кто-нибудь стереть его из памяти? Пациентка, вы правы, профессор, никто не может отменить его. Франкл, может ли кто-нибудь уничтожить то добро, что вы повстречали в жизни? Пациентка, нет, этого никто не может сделать. Франкл, может ли кто-нибудь уничтожить то, чего вы добились и достигли? Пациентка: Вы правы, господин профессор. Никто не может вычеркнуть это из мира. Франкл: Или, может быть, кто-нибудь в мире может вернуть то, что вы храбро и мужественно выдержали? Может ли кто-нибудь возвратить это из прошлого? Из прошлого, куда вы это все собрали и спрятали, в котором вы все это сберегли? Пациентка, тронута до слез. Никто не может это сделать, никто. Через некоторую паузу: Конечно, мне пришлось слишком много страдать. Но я пыталась переносить удары, которые препосла мне жизнь. Понимаете, господин профессор, страдание это плата за все это. То есть я верю в Бога. Я, разумеется, никогда не вправе истолковывать смысл в религиозном плане и предлагать это пациенту для обсуждения, но поскольку пациенткой была предъявлена позитивная религиозная установка, ничто больше не мешало мне использовать ее в психотерапии. Франкл, скажите, фрау Коток, не может ли страдание быть также испытанием? Разве не может быть, что Бог хотел посмотреть, как фрау Котек перенесет страдания? И под конец, может быть, он вынужден будет признать: "Да, она мужественно перенесла это". А теперь скажите мне, может ли кто-нибудь отменить эти достижения? Пациентка: "Нет, никто не может". Франкл: "Это ведь остается, не правда ли?" Пациентка: "Безусловно, это остается. Франкл: "Знаете ли вы, фрау Котек, Вы не только много добились в своей жизни, но и извлекли максимум из своего страдания. И с этой точки зрения вы являетесь примером для наших пациентов. Я поздравляю ваших товарищей с тем, что они могут брать с вас пример. Слушатели разразились спонтанными аплодисментами. Но я тем не менее снова обратился к пожилой женщине. Вы видите, фрау Коток, эти аплодисменты принадлежат вам. Они посвящены вашей жизни, которая была одним большим достижением. Вы можете гордиться этой жизнью. А как мало таких людей, которые могут гордиться своей жизнью. Я хочу сказать, фрау Коток, ваша жизнь это памятник, памятник, который не может уничтожить ни один человек. Пожилая женщина медленно вышла из аудитории. Через неделю она умерла. Она умирала, как и ов, от старости. Но в последнюю неделю своей жизни она уже не была удручена. Напротив, она была горда и полна веры. По-видимому, я смог показать ей, что ее жизнь была полна смысла, и ее страдание имело глубокий смысл. До этого пожилая женщина, как уже говорилось, была угнетена мыслью, что она прожила бесполезную жизнь. Но ее последние слова, занесенные в историю болезни, были такие: "Моя жизнь это памятник", сказал профессор студентам в аудитории. Значит, моя жизнь была не напрасна.